28. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. Об этом не принято говорить. Даже теперь, после ужасов Атомной, и то какие-то ччедушные остатки деликатности не позволяют. И, конечно, разум эта жутко приспособительная инстанция, плетет свои доводы объяснения. Мол, тяжелые условия существования вынудили. А также это как бы расплата агрессора, который начал первым и. Интриги, помещенного в голову и прожорливого к пище агрегата, известны. Однако штуковина под названием рабство существовала и до того, до большого махания атомными дубинками. Оно не приветствовалось в столицах, но процветало на периферии вовсю. Заключенные своего собственного производства или пленные, военнослужащие противника, захваченные во время пограничных конфликтов. А также, что греха таить, гражданские, прихваченные в процессе рейдов по территории агрессора. Понятно, после всеобщей атомной этого добра прибавилось без меры. Тирианцев, да и прочих голубосоюзных, пару раз как минимум брали в котлы целыми армиями. Их что ж надо было отпускать, вот и приспособили по старой схеме. Правда, теперь в дело внесены изменения. Ранее это все, как бы не существуя, бытовало на государственном уровне. Ясное дело, многие тысячи несчастных прогибались на частных предприятиях, ну так, куда ж деться, раз средства производства в частных руках. Однако хотя бы сам захват, так сказать, приватизацию живой рабочей силы, капиталисты вроде бы не производили, получали от империи и кланялись в ноги за подачку. Ныне другая песня. Вся периферия погрязла в варварстве, так что самые эффективные собственники наладили добычу рабов самостоятельно. Да отрасль и сама по себе развелась. Ведь общее количество ценностей, после концентрированных ударов большими дубинками, несколько убавилось. А вот людишки, сколько их не колбасило вместе с городами и деревнями, а все не перевелись. Видимо, их и на самом деле было на большой суше чрезмерно. Так что из всего довоенного добра сохранились только люди. Ныне все эти бесхозные производственные силы следовало утилизировать. И задача, между прочим, упростилась. Ведь теперь империя сгинула, и кто враг, а кто пока в сторонке, уже не разобрать. Вот потому можно было хватать всех, кто попадется. Своих, чужих, какая к бельмесу разница? Ныне мы наблюдали частный случай данного предпринимательства.